Глава десятая. Максим. Мне понемножку подождать, дать себе время остыть после шокирующего открытия, что та я здесь, рядом со мной, что я находился от нее на расстоянии не больше пары метров, впервые за все это время мог любоваться девушкой, похитившей власть над моими снами. Нужно было притормозить, но разве я мог? Разве был в силах прислушиваться к разуму, когда ноги сами несли меня по периметру этого дьявольского лабиринта, где проходили показы? Сквозь липкое, шумное, приторно пахнущее сборище гламурных баб и не менее гламурных мужиков, искрящихся в мишуре нарядов. Где-то среди них пряталась моя недотрога. Она видела меня, а значит, будет любым способом стараться избегать встречи. Я не найду ее в шумной толпе. Она скрылась где-то в гримерках или даже сбежала на улицу. Не удивлюсь, если это так. Вполне в ее духе исчезать без следа, чтобы я терялся в догадках. Только бы не встретить Илону, только бы не столкнуться. Сложно будет объяснить, зачем слоняюсь там, где простому обывателю нет места. Какое-то время я метался бесцельно, вламывался без лишних церемоний в разные помещения, действовал на обум, Пока, наконец, не включил голову и не додумался поинтересоваться у администратора, где располагаются сотрудники Антонио Пазолини. От одного только имени паршивого итальянца скрипели зубы. «Муза». Картинка, слитых в поцелуи Таи и этого кретина, сверлила мозг, отдаваясь болью в висках. Мне хотелось бы верить, что она отвечала неохотно, что он заставил ее. Или это часть спектакля, пиар-ход. Но я прямо-таки кожей чувствовал, как напряжение отпустило Таю, стоило ему коснуться ее талии и повернуть к себе. Да, она обрадовалась его объятием и обмякла в его руках, подарила свой поцелуй. Хотела что-то доказать мне, не дотрога. Что ты счастлива с другим, любишь его». Не успокоюсь, пока не скажешь мне прямо в лицо, что все, что было между нами, стерто и забыто. Не отпущу тебя, пока не получу все нужные мне признания. Проход и еще один. Наверное, чтобы выбраться отсюда, мне понадобится чья-то помощь. Настолько сильно я углубился в хитросплетение коридоров с многочисленными дверями. Таблички, таблички, многие двери открыты, и почти каждая открывала вид на веселящиеся компании. Смех, виск, звон бокалов. И только одна дверь в конце коридора оказалась закрыта, всем своим видом демонстрируя неприступность и желание обитателя этого помещения остаться в одиночестве. Не знаю как, но я сразу ощутил присутствие тай Она спряталась от меня там. Постучал, прислушиваясь к тишине за дверью. Мне не открыли, но я различил какой-то шорох. Он приблизился и дал понять, что там точно кто-то есть. Старается не создавать шума. Плохо старается». Подняв руку, я еще раз ударил костяшками о пластик, ощущая, что нетерпение поджигает меня изнутри, подталкивает к безумному решению выломать эту чертову дверь. Но нельзя снова пугать недотрогу. У меня до сих пор мороз по коже от страха, вспыхнувшего в ее глазах, будто видела монстра из своих кошмаров. И как бы ни хотелось выломать хлипкую преграду между нами, понимал, что стаей нельзя действовать грубо, иначе сломаешь. Пока я ждал ответа на стук, машинально огляделся по сторонам, заметив на вертикальной стойке множество букетов. Они привлекли мое внимание. Взяв один в руку и пролистав его, я почувствовал что сердце ускорилось так, что грозится разорвать грудную клетку. «Тая, Тая, теперь я много о тебе знаю, и это знание очень мне поможет завоевать тебя. Ты попалась, выдала саму себя своим творчеством». Звуки веселья немного стихли, что дало мне возможность лучше слышать происходящее за дверью и говорить невидимой трусишке, что спряталась от меня. Тая, я знаю, что ты там боишься меня, но бесполезно прятаться». Тихо усмехнувшись, я подумал, что напоминаю со стороны маньяка или психа, загнавшего жертву в угол и шепчущего через дверь укрозы, но холодная решимость не давала оставить свое занятие и уйти. «Тебе все равно придется выйти и поговорить?» Я мог долго так распинаться, а она бы наверняка хранила молчание, а мне пришлось бы уйти, временно отступить, Но ситуацию спасла трель телефона, раздавшаяся неожиданно внутри помещения. Какая-то классическая мелодия для струнных, подтвердившая, что обладательница телефона именно Тая. Мелодия отыграла и прекратилась, чтобы настойчиво заиграть вновь, но потом резко прервалась, и на смену ей послышались шаги. Кто-то шел сюда, наверняка в поисках Таи. Попалась птичка. Я развернулся, чтобы посмотреть, кто так настырно искал ее. «Конечно же, этот грёбаный итальянец, любитель распускать руки и целоваться на глазах у публики». Антонио пазалини с собственной персоной. Его фиолетовый нарядный пиджак уже был расстёгнут почти до половины и в отсутствие рубашки демонстрировал голую, гладкую, лишённую растительности грудь. Масляные глаза выдавали, что он изрядно выпил. Довольная улыбка, растрёпанные волосы, заплетающиеся ноги. Парень явно перебрал. Дверь распахнулась, не дав произойти неловкому разговору между нами. На пороге стояла тая. Сердце ухнуло вниз от вида ее растерянного, бледного и измученного лица. Чтобы не шагнуть к ней, пришлось напрячь все свои силы. Ты не берешь трубку, что-то случилось? быстро спросил итальянец на неплохом русском, бросая на меня подозрительные взгляды. Европейская деликатность не позволяла ему, по всей видимости, спросить в лоб, что за мужик ошивается возле ее кремерки. Конечно, у них в Европе вообще все странно. Бывшие супруги общаются, как ни в чем не бывало, или тихо мирно разводятся, обнаружив, что разлюбили друг друга. Просто залепетала Тая, постоянно нервно поправляя прическу и бегая взглядом. Просто я устала и немного уснула. — Спать? Сейчас? — искренне поразился Чернявый и все же глянул на меня с чуть более деликатной улыбкой, чем прежде. — Вы кто? — Родственник, — заявил я, складывая руки на груди и глядя на Таю. «Ведь в любом случае она бы нашла причину быстро со мной развязаться, а представив себя родню, я имел шанс задержаться». «Практически сводный брат». И Тай, и итальянец уставились на меня во все глаза. «Ты не говорила мне, что у тебя есть брат», — неуверенно заговорил он. «Дело в том, что ее мать замужем за моим отцом. Таким образом, мой брат и сестра». Продолжал ей нести пургу, наблюдая, как от злости переменилось лицо Тай, и как старательно она запихнула эту злость в себя наигранно улыбнувшись. «Да, так и есть, Максим мой брат, сводный», еле слышно прошептала она, продолжая стоять в дверях. «Так это же великолепно. Значит, мы все очень скоро встретимся на дне рождения Николая. Кстати, я именно поэтому хотел найти тебя, Тайя. Я хотел сам отвезти тебя до загородного дома, но не получается, не могу никак уехать сейчас, дела. Потом расскажу подробнее. Максим может отвезти тебя? Он же туда тоже едет». «Нет!» — вскричала в ужасе Тая. «Конечно, отвезу!» — кивнул я согласно, ощущая, как внутри разгорается яркий огонь предвкушения. Теперь она от меня не отвертится. Сколько возможностей побыть вместе, ехать до загородного дома отца, присутствовать на его юбилее. Я мгновенно решил, что буду там. И плевать на все остальное. На итальянца, на Илону, на то, что с отцом и братом мы в глубокой ссоре. Лишь бы быть рядом с ней. Но... Начала спорить Тая, но мы с Антонио были непоколебимы. Нет, она не поедет с водителем, и никакого такси, и вообще молчи, женщина. Он мне даже понравился, итальянец этот, в роли союзника, конечно. Тепло попрощавшись со мной, он отправился во Освояси. Я же просочился внутрь скромных размеров гримерки, захлопнув дверь. Тая попятилась назад, как в дешевом фильме ужасов, споткнувшись о помеху позади себя и упала бы, если бы я не метнулся к ней и не прижал к себе, не желая отпускать. Даже когда опасность миновала. Она стала вырываться, но я крепко держал свою недотрогу, наслаждаясь ощущением ее хрупкого нежного тела в руках. Вдыхая легкий дурманящий аромат ее тела, слушая возмущенный ропот, срывающийся с ее манящих куб. «Зачем ты представился моим братом?» — воскликнула она, когда я все же отпустил, понимая, что надо действовать мягче. «Но это же правда. Пожал я плечами, прохаживаясь по маленькой гримерной и рассматривая какие-то тряпки, журналы, рисунки». Ты не можешь вот так заявляться в нашу жизнь и делать вид, что ничего не случилось. Конечно, могу. Я давно хотел помириться с отцом. А раз уж мы семья, почему бы нам, наконец, не сблизиться? Сколько можно не общаться? Это глупо. Николай Дмитриевич не приглашал тебя, и я никуда не поеду с тобой. Мне не нужно приглашение чтобы приехать на день рождения отца. Сладко улыбнулся я, снова подходя к Тае, наклонился и обвел взглядом ее растерянное лицо. «Боже, как же она красива! Эти большие шоколадные глаза, влажные, как у линенка, эти губы, я от них просто дурею! Прекрати на меня смотреть, ты не имеешь права, и вообще уходи! Ты очень красивая, когда злишься, знаешь?» «Ничего я не знаю, уходи, Максим!» — приказала она твердо, явно находясь на грани. Она прошагала к двери, распахивая ее настеж руки дрожали, а глаза сверкали яростью. «Уйду, если пообещаешь поехать со мной!» «Если ты боишься, то не беспокойся, ты будешь не одна. С нами поедет моя невеста». И, наслаждаясь вспыхнувшим на лице недотроги удивлением, я покинул ее маленькое убежище, чтобы подготовиться к поездке. Несколько дней с ней рядом, и ей никуда не деться. Судьба явно мне благоволит».